20 мая 1940 года Гитлер вызвал к себе министра иностранных дел Риббентропа и руководителя военной разведки адмирала Канариса. Речь шла о Финляндии. в Последние дни у фюрера было приподнятое настроение, связанное с успехами продолжающейся военной кампании против Франции. И хотя до ее окончания было еще далеко, но стратегический план, заключавшийся в расчленении англо-французских сил на три части – уже был осуществлен. Французская группировка, обороняющая линию Мажино, была окружена и прижата тонким блином к линии укреплений. Английские и французские дивизии, спешившие на помощь бельгийцам, были отжаты к побережью и отрезаны от резервов, спешно перебрасываемых с юга. С первых же дней удалось практически полностью разгромить французские ВВС и захватить полное господство в воздухе действительность превзошла самые оптимистические сценарии многочисленных штабных игр, неоднократно разыгрываемых офицерами генштаба перед началом французской кампании. Но это не снижало интересы фюрера к происходящему в Финляндии. Несмотря на то, что приготовление и начало французской кампании занимали большую часть его времени, Гитлер не мог не знать о последних событиях в русско-финском конфликте. Он был неприятно удивлен молниеносным и стремительным десантом советских войск, фактически рассекшим Финляндию пополам и, как следствие, вызвавшим окружение группировки финских войск, оборонявших Карельский перешеек. Четыре месяца перестрелок в приграничной полосе и топтания на месте утвердили его в том, что он знал и раньше. РККА не способна вести современную маневренную войну а О квалификации ее новоиспеченных малограмотных командиров и говорить не приходится. Проведенная операция в корне противоречила такому простому и понятному выводу. Но ни времени, ни желания вникать в происходящее в далекой Финляндии у фюрера не было. Тем более, что отдельный успех, достигнутый только благодаря применению нового, бесчеловечного по своей сути оружия, Не отменял, а скорее подтверждал его вывод, ведь без помощи этого дьявольского изобретения десант столкнулся бы с огромными проблемами, а то и вообще провалился. Так считал не только он, но и большинство его военачальников. Тем не менее, его как человека впечатлительного, с богатым воображением поразили цветастые небылицы, описываемые в прессе, и он дал задание разведке выяснить все детали произошедшего. Доклад начал министр иностранных дел. Мой фюрер. Финляндия подписала мирный договор с русскими. Они согласились со всеми выдвинутыми требованиями. В договоре детально описан порядок и детали выполнения обеими сторонами условий подписанного документа. Окруженная группировка уже сегодня начнет покидать Карельский перешеек. Все вооружение, боеприпасы и оборонительные сооружения передаются русским. За умышленную порчу предусмотрены штрафы. Кроме этого, Остальное тяжелое вооружение и боеприпасы в течение ближайших двух недель должны быть доставлены в порт Котка и переданы представителям советской стороны. После этого начнется эвакуация русских войск и передача города и порта Котка финской стороне. Финские официальные лица, в том числе руководитель Совета обороны Барон Маннергейм, ведут интенсивные переговоры с нашим послом на предмет заключения тайного договора между Германией и Финляндией. Финны согласны поддержать нас в случае, если между нами и Россией возникнет военный конфликт и вступить в войну. С нашей стороны мы помогаем вооружить финскую армию, в том числе даем кредит, позволяющий Финляндии выкупить у русских часть своего вооружения. Погодите, я что-то не понимаю. По договору эти русские выкупают у финнов практически все вооружение. О каком кредите идет речь? Дело в том, мой фюрер, что договор составлен очень хитро. В нем указана возможность закупок Финляндии вооружения для своей армии, но в ближайшие 20 лет исключительно у Советского Союза. Естественно, на переговорах сразу же возник вопрос, можно ли выкупить хотя бы часть вооружений из списка, отправляемого в Советский Союз. К удивлению финнов, русские сразу же на это согласились, как будто бы ждали подобного предложения. Но следуя букве этого договора, финны должны уже заплатить русским за свое же оружие – а через пять лет им эти деньги начнут отдавать обратно. Сейчас как раз идет процесс оценки вооружения, и русские настаивают на весьма низких ценах. На все возражения финской стороны следует ответ. Если вы считаете названную цену низкой, выкупайте свое оружие обратно. Эти большевики продолжают поражать меня своей мелочностью и жадностью. При всем уважении, мой фюрер, не стоит приписывать им авторство на этот нехитрый шантаж. «Все завоеватели, выбивая дань у поверженных народов, пользовались аналогичными методами». «Не скажите, адмирал. В этом есть какой-то особый цинизм. Но я считаю нашим долгом помочь финским друзьям быть готовыми к войне с большевизмом. Обсудите с министром финансов размер кредита и на каких условиях мы сможем его предоставить». «Адмирал, вы передали сведения об этом ваворском русском оружии ведомства господина Геринга?» «Так точно, мой фюрер». Насколько мне известно, уже отдан приказ разработать на основе этой идеи аналогичное оружие, способное поражать вражеские корабли, но, конечно же, дающие пилоту больше шанса выжить. Хорошо. Адмирал, капитуляция Франции – дело ближайших недель. Сосредоточьте все свои силы и средства на России. Нам нужна точная и объективная информация о ее вооруженных силах, дислокации воинских частей и возможностях военной промышленности». «Первый отчет по этим вопросам жду от вас уже через месяц. Будет исполнено, мой фюрер!» Дайсе. Офицерское звание, соответствующее званию капитана первого ранга, Токудзира униси основатель общества по изучению воздушной мощи и автор книги «Боевая этика императорского военно-морского флота», устало отложил в сторону ручку и закрыл папку со своим отчетом адмиралу Ямамото. Последнюю неделю он занимался изучением всех материалов по русскому проекту «Священный ветер революции». Материалы были переведены на японский язык еще сотрудниками посольства в Москве. Документы описывали новый способ атаки самолетами боевых кораблей, схемы и чертежи бомб, методику подготовки летчиков и необходимые изменения, вносимые в конструкцию серийных самолетов. Все это было придумано северными варварами и испытано в боевых условиях во время последнего военного конфликта с Финляндией. Название проекта «Священный ветер революции» было переведено на японский как «Сенсей Кадзе Какумэи». Но руководительница проекта с русской стороны, нахально заявив японскому переводчику, что это не соответствует заложенному ею смыслу, настояла на втором названии – «Камикадзе Хенкако». Напрасно сотрудник посольства убеждал ее, что данное сочетание иероглифов несет смысл, переводимый на русский как «божественный ветер, несущий изменения», что иероглиф «камикадзе» является для японцев именем собственным, как для русских, например, понятие «судный день». И предложенное сочетание смыслов звучит для японца так же дико, как для русского уха фраза «судный день, несущий изменения». Руководитель проекта Еще довольно молодая, но уже весьма упрямая особа, соглашалась, что звучит дико, но с ее точки зрения именно так, как надо. Она настояла, чтобы в документах фигурировал и ее вариант названия. Документации Дайсея Токудзера-Ониси были однозначны, изобретенные русскими способ борьбы самолетов с военными кораблями и имеют огромный потенциал. Его необходимо широко внедрять и безотлагательно готовить соответствующие самолеты и боеприпасы для ВВС императорского флота. Единственное, что не давало ему покоя все эти дни, это чувство неправильности происходящего, ломающее привычную картину мира и ставящее вопросы, на которые он не мог ответить. Имея данные связи в японской разведке, он постарался выяснить все возможное об этой загадочной женщине, предполагаемом руководителе русского проекта но полученные сведения были скудны и парадоксальны. Удалось узнать, что эта молодая особа работает в русской внешней разведке, а все русские исполнители, связанные с проектом, свято уверены, что этот проект и его основные идеи похищены их разведкой у японцев. Японская разведка не поленилась проверить эти слухи, но подобных идей никто из известных военачальников не высказывал. Самым смешным было то, что у Дайсея Аниси была глубокая внутренняя убежденность. Только настоящему самураю, до конца следующему кодексу Бушидоа, могла прийти в голову эта идея. Это была его идея. Пусть еще не высказанная, не созревшая, но уже давно живущая в его сознании. Но почему-то сказала вслух и воплотила ее женщина в далекой северной стране. Это было немыслимое противоречие, угнетающее дух самурая и требующее либо немедленного объяснения, либо обряда сипуки – освобождающего мятежный дух для нового воплощения. Такудзиро Аниси обратился в московское посольство и попросил организовать ему телефонный разговор с руководителем русского проекта для выяснения некоторых вопросов, возникших у него во время изучения документов. Посольство достаточно оперативно смогло организовать этот разговор с загадочной русской разведчицей. Выяснив через переводчика все интересовавшие его технические детали, Он в конце разговора решился задать мучающий его вопрос. «Уважаемая госпожа Светлова, позвольте мне выразить свое восхищение тем, что вы придумали и воплотили в металле. Насколько мне известно, именно применение нового оружия помогло вашему флоту столь стремительно и с минимальными потерями высадить десант, решивший в итоге судьбу военного конфликта с финляндии Но позвольте спросить, как вам, женщине, не имеющей прямого отношения ни к флоту, ни к авиации, пришла в голову идея такого применения самолетов. Уважаемый Дайси-Ониси, для меня большая честь услышать от вас столь высокую оценку моего труда. Что касается вашего вопроса, недаром известная мудрость гласит «Большое видится на расстоянии», но вы в равной степени можете считаться автором этого изобретения. Признаюсь вам по секрету, видение самолета, пикирующего на палубу боевого корабля, Пришло ко мне, когда я изучала вашу книгу «Боевая этика императорского военно-морского флота». Благодаря этому труду меня посетило состояние, которое вы называете «сатори», за что я вам безмерно признательна. Хочу первой сообщить вам, что уже принято решение издать вашу книгу на русском языке, и скоро с вами свяжутся, чтобы обговорить условия, на которых вы дадите свое согласие. Рада была ответить на все ваши вопросы. Дайся и прошу вас без стеснения обращаться к если возникнут новые. Покой и единение с подлунным миром снизошло на самурая в десятом поколении Токудзиро-Ониси. Его невысказанная мечта, прятавшаяся между книжными строками, вернулась к нему. Он поклялся приложить все усилия, чтобы она сослужила добрую службу сыновьям Аматерасу. А еще... У него появился весомый аргумент в долгом споре с адмиралом Ямамото, упорно выступающим против войны с обнаглевшими американцами, пытающимися ограничениями в торговле и угрозой нефтяного эмбарго задушить развитие страны восходящего солнца. В конце мая Ольгу пригласили в штурмовой полк особого назначения на церемонию торжественного награждения разработчиков нового оружия и летного состава полка высокими правительственными наградами. Трясясь в прокуренном вагоне, она вновь и вновь вспоминала свой последний разговор с вождем. Со времени того памятного разговора прошло почти полгода. За все это время Сталин в своих разговорах с Артузовым ни разу не упомянул Ольгу. Да и с ним стал встречаться значительно реже, предпочитая переписку и телефонные разговоры. Даже успех десантной операции против Финляндии не заставил его упомянуть и наградить одну из авторов как самого плана операции – бункерных и противокорабельных бомб, так и способа их доставки к цели. Когда возник интерес у союзников, последовал телефонный звонок. Товарищ Артузов, японцы проявили большой интерес к нашему новому оружию, с помощью которого были уничтожены береговые батареи и финский броненосец во время десантной операции. Они изъявили желание приобрести всю доступную информацию, конструкцию бомб, самолета, особенности подготовки летчиков и все остальные подробности, вплоть до отчетов о практическом использовании данного оружия в десантные операции. Возможно, и немцы захотят приобрести эти материалы. Дайте задание вашей сотруднице подготовить все в кратчайшие сроки. Доложите мне о результатах». Она подбирала аккорды и повторяла слова песни, Всплывший в ее сознании, чтобы подарить ее замечательным летчикам, заложившим первый и самый весомый камень-фундамент победы над финами «Их восемь, нас двое, расклад перед боем. Не наш, но мы будем играть. Серега, держись, нам не светит с тобою, но козыри надо равнять. Я этот небесный квадрат не покину, мне цифры сейчас не важны. Сегодня мой друг прикрывает мне спину, а значит, и шансы равны». Мне в хвост вышел мессер, но вот задымил он, надсадно завыли винты. Им даже не надо крестов на могилах, сойдут и на крыльях кресты. Я первый, я первый, они под тобою, я вышел им на перерез. Сбей пламя, уйди в облака, я прикрою. В бою не бывает чудес. Сергей, ты горишь, уповая человече, теперь на надежность строп. Нет, поздно, и мне вышел мессер навстречу. «Прощай, я приму его в лоб. Я знаю, другие сведут с ними счеты, но по облакам скользя, взлетят наши души, как два самолета, ведь им друг без друга нельзя». В ту последнюю встречу полгода назад Сталин ей достаточно жестко заявил, что ее рецепты модернизации идеологии, общественного строя и законодательства страны, которые она привела в конце своей рукописи, частью нелепы, а частью безумны. Ольга смиренно выслушала критику и ответила, что умный руководитель найдет использование самым безумным идеям своих подчиненных. И лишь полагаясь на это, она рискнула изложить эти свои соображения. Сталин долго смотрел ей в глаза, а затем сказал. «Несмотря на отдельные недостатки, вы хорошо потрудились, товарищ Стрельцова. Хочу выразить вам благодарность от имени советского правительства и от себя лично. Служу трудовому народу, товарищ Сталин». И не нужно расстраиваться или делать вид, что вы расстроены. Независимо от первого моего впечатления, все ваши предложения будут всесторонне обдуманы и обсуждены со специалистами. И хотя вы в своем анализе делаете вывод, что эрозия в партии и выдвижение на руководящие посты людей с откровенным мещанским мировоззрением – это объективный процесс, обусловленный человеческой природой и руководящей ролью партии, Я в это не верю. И ваши сказки, что после смерти мою могилу заплюют ближайшие соратники, я тоже не верю. Кто ж в такое поверит? Человек своим глазам не поверит. А уж рассказам какой-то малохольной девицы так и подавно. И все твое влияние, Оля, держится до первой ошибки, которую он ждет с нетерпением. Потому что тогда тебя просто вычеркнут из списка факторов, на которые необходимо обращать внимание. Не дождетесь, товарищ Сталин. По крайней мере, до 41-го года я ошибаться не буду, не имею права. И плюнуть на то, что мной сказано, вы не можете. Не тот вы человек. Ненавидеть меня будете, но сделайте то, что нужно для страны. А любить меня не обязательно, хотя иногда хочется, чтобы любили». «Почему вы молчите, товарищ Штрельцово? Вы что, меня не слышите?» «Извините, товарищ сталин отключилось, наверное. Со мной в последнее время такое случается». «Если вы больны, товарищ Стрельцова, то нужно лечиться. Если перетрудились, возьмите отпуск. Как говорил товарищ Карл Маркс, смена рода деятельности – лучший отдых». «Не встречал я у товарища Маркса такого высказывания». «Значит, перепутала. Тогда это Леонардо да Винчи. Тоже человек неглупый, хотя мелкобуржуазный элемент, но работал много». Сталин внимательно посмотрел в ее безмятежные глаза – смотрящий куда-то в бесконечность и недовольно хмыкнул. «Да, мне докладывали, что вы сталкивались с большими трудностями, выполняя это задание. И я понимаю ваше желание заняться чем-то другим. У меня остался к вам только один вопрос. Насколько вы уверены в том, что написали?» «Товарищ Сталин, В работе мне пришлось рассмотреть несколько вариантов в зависимости от событий, которые произойдут в некоторых критичных временных точках. Физики их называют точками бифуркации. Их особенность состоит в том, что очень слабое воздействие на систему в этой точке может привести к существенным отличиям в дальнейшем ее поведении. Но свалившись из точки бифуркации в одно из состояний, дальнейшее развитие системы является прогнозируемым и поддается точному анализу. Как мной отмечалось… Правильной политика является не допустить попадания страны в такую точку, обойти ее и привести страну в нужное состояние, минуя точки бифуркации. По возможности. В некоторых случаях это несложно, в других может быть весьма непросто. Товарищ Стрельцова, мне нужно пересказывать то, что я уже прочитал. Отвечайте на вопрос. Если в тексте это специально не оговорено, значит, я совершенно уверена в изложенном развитии событий. Скромностью вы никогда не отличались. Переоценка и недооценка своих сил одинаково пагубны для выполнения заданий партии и правительства, товарищ Сталин. Вы, видимо, решили сегодня удивить меня своим остроумием. Вынужден разочаровать вас, товарищ стрельцова. Серьезный разговор в вашем исполнении производит гораздо более благоприятное впечатления. Вам действительно нужно подобрать другое занятие. Что вы сами думаете по этому поводу? Мне кажется, наибольшую пользу стране в настоящий момент я могу принести, координируя вопросы выпуска радиолокационных станций, обучения персонала РЛС, а также обучения командира ВВС использованию всех возможностей новой техники при выполнении боевых заданий. Я вижу, вы обдумали этот вопрос заранее и выбрали себе весьма непростое занятие. Но, несмотря на свою самоуверенность, вы пока что весьма успешно справлялись с тем, за что брались. Поэтому я не вижу причин вам отказывать. Соответствующий мандат с достаточно широкими полномочиями вы получите у товарища Артузова. Я вас больше не задерживаю». Когда она уже подходила к двери, ее догнал вопрос. — А какая из двух временных точек, описанных вами, тревожит вас больше, товарищ Стрельцова? — Конечно, ближайшая товарищ Сталин. — Значит, вы считаете, войны избежать не удастся. А ведь три года назад вы говорили совсем другое. Ольга молча стояла у двери. Сказать ему, что все написано и сказанное за эти четыре месяца можно сравнить с протоколами трехлетней давности и убедиться в их идентичности, так у товарища Сталина с памятью все в порядке. Что вы молчите? Скажите, о чем вы думаете? Хочу поздравить вас с наступающим 60-летием, товарищ Сталин. Хочу пожелать вам сил и здоровья. Как и три года назад, повторяю, что у нас есть хорошие шансы избежать затяжной войны, лживого союза с Англией и Америкой, а также закончить военный конфликт с Германией перемирием еще в 1941 году. Для этого нужно выполнить намеченные и утвержденные планы – не внося в них существенных изменений. А такие попытки после конфликта с Финляндией со стороны высшего руководства армии весьма вероятны. И что они будут предлагать? Существенно увеличить группировку войск на границе с Германией, подтянуть склады, в том числе и мобилизационные. Это будет ошибочно по двум причинам. Во-первых, Германия воспримет такие действия, как подготовку к войне. А во-вторых, времени на такие перемещения не будет, и они ничего, кроме хаоса и неразберихи, вызвать не смогут. С этим вопросом все ясно. Но вы сами утверждали, что причины войны со стороны Германии лежат не в области объективного, а скорее субъективны. Это так, товарищ Сталин. Значит, мы можем этого конфликта избежать. Все ваши попытки закончатся провалом, заявила Ольга, не отводя взгляда. Глаза вождя угрожающе сверкнули. Не скрывая своего раздражения, он произнес «Посмотрим, товарищ Трельцова. Время покажет, кто из нас прав. Идите!» Совсем взорвалась наглая девчонка. Делает вид, что она всезнайка, а о неудачном покушении на Гитлера, которое произошло в прошлом месяце, не предупредила. Артузову заявила, что, выполняя порученное ей задание, ни о чем другом думать не может И не вспомнить даже о конце света, не говоря уже о неудачном покушении на Гитлера, которое происходит каждые два года. Знал бы, штана напишет о послевоенном времени, то и не давал бы этого задания. Хотя нет. Много полезного узнал. На многие вещи совсем по-другому смотришь. А война нам не нужна. И мы сможем заинтересовать Гитлера в более тесном союзе с СССР. Не дурак же он. В конце концов, повторять ошибки прошлой войны. Не любит товарищ Сталин, когда ему перечат. Ох, не скоро, Оля, ты увидишь снова эти усы и глаза. Отлучат тебя от тела. И так нечасто предъясны очи вызывали, а теперь вообще. Ничего, будем надеяться, что про вечную дружбу с Германией не начнут кричать и лозунга в духе «русский немец-братья век не будет. Хотя у нас как, в Москве ногти стригут, в Самаре пальцы отрезают, а на Дальнем Востоке руки по локоть рубят. Судя по настрою от маршалов и генералов, товарищ Сталин отобьется. Утвержденные планы обороны западной границы будут выполняться без изменений. А вдруг действительно удастся Сталину договориться с Алоизевичем? Вряд ли. а даже если и так, разницы никакой. Через полтора года я уже ничего не буду знать о том, что произойдет завтра. Поезд свернет на другой путь, лишь бы обратно не вынесла Белья. Тонко улавливающий нюансы поведения вождя, в одном из разговоров предложил переподчинить ему управление внешней разведки, чтобы освободить товарища Сталина от лишних забот, улучшить контроль и руководство управления, но был достаточно жестко отшит. А поскольку у товарища Берии оказалось достаточно свободного времени, чтобы возглавить еще одно управление, товарищ Сталин поручил ему к прочим обязанностям взять под свой контроль КБ, занимающийся разработкой реактивных двигателей. К концу 1944 года КБ должно было представить опытный образец нового истребителя на реактивной тяге, а к концу 1945 года – управляемую зенитную ракету. На первой стадии полета локатор на земле, оснащенный специальным поазо должен был посылать ракеты команде, корректирующие ее курс. А после того, как локаторная головка ракеты нащупывала цель, она перехватывала управление самостоятельно, наводила и подрывала ракету. В случае, если проект самонаводящейся головки к тому времени не будет готов, наземный локатор должен был наводить ракету до самой цели и послать команду на подрыв при достижении расстояния, гарантирующего уничтожение самолета. На счет рекомендации Ольги вождь высказался вполне определенно, но некоторые из них она считала достаточно срочными и попробовала сама, имеющимися в ее распоряжении средствами, инициировать дискуссию в обществе и партии. Будучи в командировке в Минске по делам производства локаторных станций, она зашла в Институт криминалистики и судебной экспертизы, созданные в Минске еще в 1929 году. Ольга вручила директору официальный запрос от Управления внешней разведки. В нем говорилось о том, что в САСШ, в одной из больниц для малоимущих, финансируемой местной общиной баптистов, проводятся эксперименты, имеющие своей целью доказать наличие души у человека. Для этого производится точное взвешивание людей, выявляющих явное желание вскоре покинуть этот лучший из миров, имеется в виду смертельно больных, как непосредственно перед смертью, так и сразу после оной. В шифрованной записке, которая пришла в Москву от наших агентов из океана, побывав в руках многочисленных посредников, был даже указан вес души, который удалось выявить американским врачам. Но именно это место оказалось основательно затертым – Поэтому какую из трех цифр – 275 грамм, 27,5 грамм или 2,75 грамма – хотел сообщить агент – осталось непонятным, и это предстоит срочно выяснить сотрудникам института. Задача срочная и чрезвычайной политической важности. Советская наука должна первой получить подтверждение материалистичности души человека, если таковая имеется в наличии. Ольга имела полномочия самостоятельно заключать договора финансировать научно-исследовательские и конструкторские разработки вплоть до создания опытного образца. Соответственно, в ее прямое распоряжение выделялись достаточные финансовые средства, чем она безостенчиво воспользовалась, быстренько согласовав с директором техническое задание и бюджет проекта. Наука должна отображать объективную картину мира. Но тут есть два серьезных аспекта, давно подмеченные философами и являющиеся предметом дискуссий по сегодняшний день. Первый аспект – Это прибор. Ученый сует свой прибор в изучаемое явление, тем самым бесповоротно изменяя его. Прошу внимательного читателя уловить буквальный смысл последнего предложения, а не нагружать его своими сексуальными фантазиями. Здесь мы подходим ко второму аспекту проблемы – субъективному восприятию ученым результатов проведенного эксперимента что еще более искажает объективную картину мира, которую, как оказывается, никто не знает. Именно поэтому нет ничего удивительного в том, что, получив задание от представителя внешней разведки, доказать материальность души и предоставить этому убедительные доказательства, работники института уже через месяц отчитались о проделанной работе. В результате в одном из научных медицинских журналов появилась статья, в которой утверждалось, что в момент клинической смерти или в течение следующей минуты после оной. Человеческое тело скачкообразно становится легче на 2,5-3 грамма. Данный факт можно считать установленным, ибо научными работниками института и врачами клиники, на базе которой проводились многочисленные эксперименты, он фиксировался неоднократно, но что особенно загадочно, не во всех случаях. На основании полученных материалов Ольга помогла директору института написать и опубликовать в газете «Правда» развернутую статью о том, что советская наука обнаружила косвенные доказательства наличия у живого человеческого тела сложной квантово-полевой структуры, которая отделяется после клинической смерти. Вполне возможно, это то, что во многих религиях называется душой. А советские ученые первыми в мире неопровержимо доказали, это вполне материальный объект, имеющий конечный вес поддающийся измерению. Кончалась статья заверениями в том, что в недалеком будущем советская наука сможет дать точные ответы на все вопросы, касающиеся этой новой, неизученной особенности человеческого организма. Статья вызвала большой интерес и бурную дискуссию, которая быстро скатилась к теме религия. Опиум для народа, а воинственный атеизм – Единственный и самый правильный ответ коммунистов на религиозное заблуждение трудящихся. Собственно, все эти исследования и нужны были Ольге именно как повод поднять эту тему. Пользуясь своим положением, она не переминула случая опубликовать собственную статью в Центральной газете с несколько иным взглядом на обсуждаемую проблему. В ней она, не отрицая тезиса «религия – опиум для народа», Решительно обвинила руководителей, закрывающих церкви и превращающих эти здания в склады, либо в иные подсобные помещения, в том, что они либо дураки, либо скрытые враги советской власти, наносящие ей подобными действиями значительный ущерб. Что партия и правительство, проводя непримиримую борьбу с троцкизмом, давно выкорчевали из своих рядов самых радикальных и последовательных приверженцев мировой революции, любителей все ломать и крушить на своем пути. Вместо того, чтобы каждодневным трудом строить новое общество. Но многое из того, что успели наделать троцкисты, до сих пор не неисправлено. Более того, находятся отдельные руководители, продолжающие эту порочную практику, не понимая, что гонения и репрессии против церкви способны лишь придать орел мученичества этой откровенно прогнившей структуре, давно дискредитировавшей себя в глазах народа. Если бы эти руководители удосужились хотя бы мельком изучить основные положения и доктрины, которыми руководствуется церковь, они бы поняли, что нужно не закрывать церкви, а достаточно людям раскрыть глаза, обратить их внимание на те несуразности и откровенной глупости, которые им преподносятся как истина. Этим можно добиться несравнимо большего результата, нежели гонениями церковнослужителей и закрытием церквей. Но для этого нужно иметь голову на плечах, каждый день учиться, как нам завещал товарищ Ленин иметь достаточно знаний, чтобы прямо перед верующими вступить в открытую дискуссию с местным церковнослужителем и на конкретных примерах доказать глупость и абсурдность церковных догм и антинародный характер самой церкви. Дискуссия разгоралась. Сталин молчал. Ольга готовила новую статью, собирая осколки времени среди своих многочисленных занятий. Она не удивилась, когда непосредственное начальство затребовало ее пред свои ясные очи. Артузов с трудом сдерживал себя, и только его врожденная интеллигентность не давала сорваться на русский командой в разговоре с вздорной подчиненной. «Ольга, почему ты не поставила меня в известность? Мне звонит товарищ Сталин, а я ни с нам, не духом». в о чем, Артур Христианович? Последнее, это я заказала за валюту один специальный станок для Свердловского завода. У них проблемы с выпуском механической части радиолокационных станций, но я действовала в пределах своих полномочий и выделенных мне сумм» что ты мне голову морочишь своими станками и улыбаешься, как невинная овечка. Не догадывается она. Объясни мне, за каким дьяволом тебя потянуло измерять вес души и участвовать в религиозных дискуссиях в партийной прессе? Чем тебе воинственный атеизм так насолил? Ты что, в Бога веришь? Сделайте мне одолжение, Артур Христианович». Ее глаза стали холодными и колючими. Не старайтесь выглядеть глупее, чем вы есть на самом деле. Большинство идейных вдохновителей, добившихся в свое время того, что воинственный атеизм стал официальной позицией партии, уже почивают в сырой земле, проверяя, так сказать, верность этой теории практикой. Пора вслед за ними отправлять эту глупую и антинародную теорию. «У меня очень мало времени, а я потеряла целый день ради этого глупого и никому не нужного разговора. Товарищу Сталину передадите, что я заканчиваю следующую статью, Иисус Христос – народный философ, гуманист, притеча идей коммунистического общества. В ней я внимательно разберу моральный облик и мотивы отцов-основателей церкви, так называемых апостолов Петра и Павла, первый из которых был лицемерным предателем, организовавший церковь лишь для того, чтобы вытряхивать деньги из верующих. А второй, так называемый апостол, которого еще величают апостолом-язычников, – это отдельный разговор. Саввул, Саул… Шауль, уж не знаю, как его правильно назвать, потомственный фарисей, ненавидевший христиан и люто их уничтожавший. Потом внезапно прозрел и начал проповедовать христианство. Но делал это крайне странно. Евреев убеждал, что Христос требовал отказаться от обряда обрезания. После нескольких стычек с Петром, который справедливо обвинял его в том, что Павел дискредитирует христианство, он перебрался в Рим. Здесь он развернулся вовсю навыдумывав кучу нелепец, включая и то, что Христос – Сын Божий. Не сомневаюсь, он прекрасно понимал, зная ненависть евреев к своим поработителям, если христианство пустит корни в Риме, евреи его отторгнут, как чужую религию. Не напоминает ли вам все это хорошо спланированную тайную операцию Синода по дискредитации новой религии, подрывающей их власть над еврейским народом? А так называемый апостол Павел… Он наш с вами коллега Артур Христианович, шпион, засланный синодом в стан врагов. Не сомневаюсь, он был один из многих, но ему удалось больше других. Фактически, он выполнил поставленную задачу, оставив нам в наследство церковь тысячелетия, державшую народ в темноте и невежестве, пытавшуюся вытравить учение Христа и низвести его роль к роли жертвенного агнца и религию, полную благоглупостей. Начиная от Отца Бога, Сына Святого Духа, Богоматерь в придачу и заканчивая образом человека, раба Божьего, полного скверны и несущего всю жизнь печать первородного греха. Но мы, коммунисты, не должны ставить знак равенства между церковью и учением Христа. Наоборот, мы должны освободить его от всего наносного и показать людям, что идея Христа – это и есть первые несмелые наброски того общественного строя, который мы с вами и создаем». «Интересно, интересно. А как ты считаешь, Магомед тоже притеча идей коммунизма?» «За что я вас люблю, Артур Христианович, так это за ум и сообразительность. Вы совершенно верно уловили основную идею». «Широко мыслите, Ольга Батьковна. Только не по рангу вам соваться в такие материи. Каждый сверчок знает свой шесток. Об этом товарищ Сталин сказал недвусмысленно». Передайте товарищу Сталину от меня вот эту записку. Скажите, на шестидесятилетие не успела. Надеюсь, ему понравится. Если у вас все, то я побегу. А работы много. Да и у вас тоже. Через несколько минут Артузов позвонил в приемную Сталина и вскоре услышал в трубке знакомый голос. Слушаю вас, товарищ Артузов. У меня была Ольга, товарищ Сталин. И имел я с ней трудный разговор. Она оставила вам записку. Сказала, к шестидесятилетию не успела, но надеется, что вам понравится записки? — Стихи, товарищ Сталин. — Читайте. Ходила она дома к дому, стучась у чужих дверей, со старым дубовым пандури с нехитрой песней своей. А в песне его, а в песне, как солнечный луч чиста, звучала великая правда, божественная мечта. Сердца, превращенные в камень, будил одинокий напев. Дремавший в потемках пламень взметался выше дерев. Но люди, забывшие Бога, хранящая в сердце тьму, вместо вина отраву налили в чашу ему. Сказали ему, будь проклят, чашу испеть до дна, и песня твоя чужа нам, и правда твоя не нужна. Иосиф Люгашвили, 1895 год, перевод с грузинского. Несколько долгих секунд трубка молчала. Товарищ Сталин очень редко позволял эмоциям брать гору над разумом, Но, как правило, такие паузы в разговоре не предвещали ничего хорошего. Тем большим было удивление Артузова, когда он услышал. «Несносная девчонка, это Ольга. Как вы только с ней работаете!» Тон вождя был неожиданно мирным и теплым. «Тяжело, но приходится. А если видишь ее не слишком часто, то даже приятно. Умеет она сделать жизнь нескучной». «Стихи передадите мне и забудьте о них, товарищ Артузов». «Так точно, товарищ Сталин». «Что-то еще?» Ольга пишет новую статью. «Иисус Христос. Народный философ. Гуманист. Претеча идей коммунистического общества». «Пусть пишет. Передайте пусть не обижается, если столкнется с жесткой критикой товарищей по партии. Верно вы сказали? Умеет сделать жизнь нескучной. Придется и мне принять участие в этой дискуссии».